Страница 71. «Разногласия молодого поколения с мироискусниками проявились довольно скоро. В «Золотом руне» за 1906 год, номер второй, уже встречаем статью Бенуа о художественных ересях, в которой спор с тенденциями молодежи поставлен очень остро. «Поколение, зреющее нам на смену, говорит здесь Бенуа, увлечено индивидуализмом, презирает каноны, школу, традиция». Страница 72. По мнению Бенуа, этот индивидуализм ересь, потому что отрицает приобщение. Настоящее искусство доживает лишь в школах, где художники группируются вокруг известной догмы. Отдельное я, отрешенное от всего постороннего, едва ли величина ценная. А между тем художники разбрелись по своим углам, тешутся самовосхищением, стараются быть только самими собой. Подобный строго проведенный индивидуализм есть абсурд, ведущий к одичанию человеческой личности. Положение «Созданное искусство в настоящее время», — заключил Бинуа, — «беспримерно. Оно ближе всего к эпохе упадка Древнего Рима, к византизму». Статья Бинуа вызвала оговорку-реакция, что эта точка зрения в основных пунктах расходится со взглядами редакции. Она вызвала также ряд возражений на страницах самого журнала. Шервашидзе, номер 5, Маковского, 1907 год, номер 5 Милиоти, там же, Философова, Волошина». 1906 год, номер шестой, отчасти Рейриха. Шервашидзе отвечал. «Нашествие варваров — обновление жизни. Не в нашей власти остановить его. Жизнь беспрерывно создает новые формы, и новые формы жизни требуют нового искусства. Какое оно будет, мы не знаем, но верим в неиссякаемую силу жизни». Мелиотти резко нападал на мир искусства, упрекая его в солонности в том, что мироискусники надолго изгнали весь драматизм душевных переживаний, измельчили задачи искусства сведением их к финированному эстетизму, разменявшему на мелочи стихийноценные задачи духа. Религиозное чувство было забыто, прибавлял Мелиоти в другом месте, 1909 год, номер четвертый. Христос и апостолы заменились баскетами, амурами, манерными господами и дамами. Душа измельчилась, утончилась и ушла в слишком хрупкую, изысканную форму. Перед русским искусством решительно заявлял Мелиоти стоит роковой вопрос, или замкнуться в себе, развивая круг эстетически утонченных ощущений и служа забавой одинако чувствующему но ограниченному классу, или расширить и углубить наши внутренние переживания, не бояться властных запросов объективной жизни и стать реально нужным. Социальный мотив выдвигал и Волошин, соединяя его с формулой, значение которой мы увидим позже. Задача искусства не в том, чтобы быть зеркальным отражением жизни, а в том, чтобы в каждый момент преображать, просветлять и творить окружающую природу. Искусство есть оправдание жизни. Для этого живопись должна выйти за пределы картины которая абсолютно чужда обстановке и архитектуре современного жилища. Теперь творчество вещей, окружающих человека, перешло в руки фабрики. Художники потеряли возможность активного и непосредственного пересоздания окружающей жизни. Страница 73. Чтобы дойти до этого вывода от позиции мира искусства, живопись должна была пройти длинный путь. Заграничному искусству для этого понадобилось около полувека. Россия опоздала к началу этой новейшей эволюции. Но затем она проделала ее сокращенным путем в течение 20-25 лет, пропуская этапы и спеша догнать последние крики. Источником влияния оставался все время Париж. Позднее к нему присоединились немецкие соцессионы, также опоздавшие в начале. Для большей отчетливости дальнейшего изложения нам необходимо остановиться хотя бы вкратце на этих европейских источниках русских новейших заимствований. Смена направлений и лозунгов шла и в Западной Европе также ускоряющимся темпом по направлению к XX веку. Возраставший индивидуализм был, несомненно, общей пружиной всего движения. Последствием роста индивидуальных стремлений, как то, уже верно сказал Бинуа, было постепенное дробление и измельчание художественных кружков. Эта дробность делает чрезвычайно трудной классификацию новейших течений. Для наших целей мы можем, правда, ограничиваться самыми общими чертами. В процессе освобождения новейшей живописи от традиции, не только академической, но и всяческой, живопись прошла три последовательных этапа. Первая ступень эмансипации от традиции основывается на принципе наибольшее приближение к природе путем изображения ее натуральными красками в непрекрашенном виде, так как она представляется художнику в момент, избранный для изображения — импрессионизм. На второй ступени художник освобождает себя от точного изображения природы, употребляя ее как способ передать собственные душевные переживания — экспрессионизм. В результате получается прогрессирующая деформация изображений и на место мертвой природы выдвигается на фоне Активного пейзажа носитель экспрессии, человеческая фигура. На третьей ступени художник протестует против получившейся бесформенности изображения, но вместо возвращения к точному изображению природы, творит собственные чистые формы, совершенно оторванные от всякой связи с реальными предметами. На этой ступени живопись становится беспредметной и выходит за свои естественные пределы. Само собой разумеется, что в предлагаемую схему никак нельзя вместить всего богатства и разнообразия художественных произведений новейшего периода. Но чтобы разобраться во внутреннем смысле, так сказать, в логике художественной эволюции новейшего времени, предлагаемая схема может послужить руководящей нитью. Естественно также, что далеко не все художники, заслуживающие внимания, и также не все наиболее талантливые, а лишь наиболее характерные для исторического процесса, могут быть введены в последующее изложение» страница 74 Никто не оспаривает, что первой ступенью новейшей модернизации живописи является течение, получившее название «импрессионизм». Это течение, господствовавшее на протяжении всей последней трети XIX столетия, само прошло через три ступени, которые принято различать названиями «импрессионизм», «неоимпрессионизм» и «постимпрессионизм». При своем возникновении импрессионизм имел очень определенный смысл. Подготовленное в смысле колорита английскими художниками Тернером и констеблем, а в смысле перехода от академизма к реализму французскими художниками Дамье, Каро, Курбье и другими, течение импрессионизма имело своим признанным родоначальником Эдуарда Мане. Его знаменитые картины, выставленные в 1863 и 1865 годах, вызвали крик негодования как проявление грубого и ужасного реализма. Слишком живые краски и отсутствие теней с непривычки резали глаз. Около Мане тогда же собралась небольшая группа последователей. Клод Мане — Сислей, Ренуар а, в 1866 году и Писаро. Друзья собирались в 1866 70 -м годах, и здесь в постоянном общении создали школу. После войны они разошлись, но продолжали выставляться вместе, подвергаясь общим насмешкам. Сперва их просто не замечали и замалчивали. Потом, после их выставок в 1874 77 годах, о них составлялось мнение как о пяти-шести сумасшедших или невеждах, отличающихся полным незнанием рисунка, композиции и колорита, словом всего того, что составляет живопись». Даже дети рисуют лучше, говорили о них. Только после последней их выставки в 1888 году мнение о кружке стало меняться, и не раньше 1895 96 годов они наконец добились признания, и картины их стали продаваться за быстро возраставшие цены. Только в 1897 году «Москвич Щукин» купил первую картину «Мане», и только с 1903 года начала составляться другая московская коллекция нового искусства «Морозова». За это время импрессионисты Импрессионизм успел пережить длинную внутреннюю историю. Перед русскими художниками молодого поколения, не имевшими возможности путешествовать за границу, эта история сразу предстала в XX веке в виде законченного цикла. Этим определились и хронология, и характер заимствования. В чем состояло внутреннее развитие импрессионизма в Западной Европе, преимущественно во Франции? Исходным принципом школы было стремление изображать действительность, как она есть, не прикрашивая ее в студии, а беря ее в натуре, и причем не в обычном виде, а такой, какой она представляется в каждый данный момент непосредственному впечатлению художника. Мы знаем, что живопись на воздухе пленер не была новостью в России, но импрессионисты являлись новаторами в технике этой живописи. Они стали употреблять только светлые краски. Они отказались от черных теней. Голубые и розово-фиолетовые тени ислея «Лиловые тени Ренуара, солнечные пятна у всех них поражали публику». Страница 75 -я. Перенеся центр тяжести с рисунка на краски, они стали намеренно пренебрегать рисунком. Их контуры стали расплываться. За исключением Ренуара, главные импрессионисты были по преимуществу пейзажистами. Они не аранжировали искусственно своего пейзажа, а брали его во всей простоте, как находили в природе. Мане подчеркнул значение красок, принявшись писать один и тот же пейзаж в разном освещении, в разные часы дня и времени года. С этого рода картины импрессион пошло само название — импрессионизм. Писаро писал натуральных неподправленных крестьян, не заботясь о красоте фигуры, как другие импрессионисты не заботились о красоте пейзажа. Женское тело берется намеренно некрасивым. В портрете подчеркиваются неправильности и аномалии. Но это было только начало. Первое поколение импрессионистов, «неоимпрессионисты» пошли дальше. Они, говоря словами одного из них, Синьяка вели и с 1886 года развили технику «дивизион», употребляя как средство выражения оптическую смесь красок и оттенков. Ссылаясь на научные открытия Гельмгольца и Шевреля, разложивших белый луч на составные цвета, они отказались от употребления смешанных красок. Они употребляли только чистые краски спектра. Примечание 11. Сравните страницу 34. Примечание ⁇ то, что сказано о древних иконах. Конец 11. Примечания. Чтобы произвести оптическое впечатление смешанных красок, они делили плоскость красок на мелкие точки. Слияние точек разных цветов на расстоянии и должно было производить как в спектре впечатление смешанного цвета. Этот метод получил название... Пуантилизм. Конечно, при такой трактовке контура рисунка распустились еще больше и стали еще более туманными. Вместе с тем импрессионисты становились все более равнодушными к сюжетности картины. Для игры красок сюжет безразличен. Особенно развелось поэтому наряду с пейзажем писание натюрмортов. Наконец, третья стадия импрессионизма, которую не без основания называют постимпрессионизмом, представлена Ван Гогом и Гогеном, а также Сизаном, вызвавшим особенное раздражение современников и наиболее повлия на молодое поколение. Все трое слишком индивидуальны. Всех троих считали более или менее ненормальными, и обстоятельства их жизни подтверждают это суждение. Все трое искали уединение и отрицали вершины культуры. Ван Гог кончил самоубийством страдальческую жизнь, посвященную непрерывным исканиям художественной правды. Гоген бежал от цивилизации на Таити, Сезан замкнулся от Парижа в своем родном Эксе, Прованс. Страница 76 Все трое искали спасения от буржуазной культуры в обращении к дикарям, городскому дну или к простому народу деревни. Их живопись отражает их психологию. Эмансипированные от традиции уже первым поколением импрессионистов, они довели свободу от рисунка до сознательной деформации, а простоту изображения — до примитивизма. Но в то же время они положили начало протесту против прогрессировавшей бесформенности и беспредметности импрессионизма. Они начинают возвращаться к контуру, к форме, придавая, однако, предмету форму, какую хотят, не стесняясь природой. Все, чему я учился в Париже, пишет об этом Ван к брату ни к чему не годно, и я опять возвращаюсь к тому, что мне казалось истинным в деревне до знакомства с импрессионистами. Вместо точной передачи того, что я вижу перед собой, я распоряжаюсь красками самовольно. Я, прежде всего, хочу достигнуть полного выражения. Публика видит в этом преувеличении только карикатуру, но что нам за дело до этого? Мы сейчас увидим, что, жертвуя сходством ради выразительности, группа постимпрессионист послужила переходной ступенью к следующей стадии освобождения искусства от традиции. Эту вторую стадию можно назвать стадией экспрессионизма, употребляя этот термин в более тесном смысле, чем принято. Мы видели, что вместо первоначального объективизма и утрированного натурализма у импрессионистов возобладал в результате логического развития их же основной мысли полный субъективизм. Конечно, этот субъективизм уже потенциально заключался в основном стремлении школы изображать природу, как она представляется художнику в данный миг, в ее случайном выражении, в ее движении, а не в условном покое классицизма. Но на второй стадии субъективизм выступает уже совершенно открыто. Художник желает изображать не внешние предметы сами по себе, а хочется через их посредство передавать собственное настроение или впечатления. Самый термин «экспрессионизм» в связи с лозунгом «прочь от природы» явился на Парижской выставке 1901 года. Но особенно отчетливо, как определенный логический момент процесса эмансипации, направление экспрессионизма запечатлелось в работах германских соцессионов с их подразделениями. Некоторые отставания от Франции, менее значительные, конечно чем в России, повело за собой потребность для крупных германских импрессионистов догонять время и менять манеру. Так, сравнивая прежние произведения 80-х годов, Либермана, Слифокта, Каринта с новейшими, легко заметить, как лозунг «дальше от природы» заставляет их чем дальше, тем больше стилизовать свои произведения. Примечание двенадцатое. Подобное же изменение манеры письма можно заметить у тех из родоначальников французского импрессионизма, которые дожили до 20-х годов XX 20 -го века. Именно у Клода Мане, который умер в 1926 году, и у Ренуара в 1921 году. Конец двенадцатого примечания. Страница семьдесят Главными представителями экспрессионизма являются, конечно, не они, а художники младшего поколения, начавшие выдвигаться в первом десятилетии XX века. Каковы основные черты экспрессионизма как особой второй стадии художнической эмансипации от классицизма и академизма? Прежде всего, это уже отмеченный переход от изображения случайного в природе к субъективному в духе. Экспрессионисты в этом отношении сознательно противополагают себя импрессионистам. С импрессионизмом, однако же, они имеют много общего в своем происхождении. Редактор Особая цель экспрессионизма — углубить впечатление до мировых ощущений и придать живописи метафизический оттенок. Экспрессионисты хотят изображать абсолютного человека и мир чистого духа. Сообразно этому человеческая фигура занимает у них место пейзажа, преобладающего у импрессионистов. Перед выдвигаемой на первый и единственный план человеческой фигурой задний фон картины стушевывается и исчезает. Чтобы получить наиболее напряженную экспрессию, выявляющую дух человеческий, фигура трактуется не на натур а стилизованно, с подчеркиванием отдельных деталей, получающих символический характер. Впечатление экстаза, за которым гонятся эти художники, получается искусственно, путем таких архаизмов, как наклоненные на бок головы или средневековые неуклюжие позы». Если первые импрессионисты искали вдохновение у японцев, а Гоген у Таитян, то и экспрессионисты стали прибегать в поисках упрощения и стилизации к искусству примитивных народов или сознательно подражать простоте и наивности детского рисунка, в котором всегда выделяется, по их мнению, главное и наиболее характерное. Такое направление не обещало экспрессионизму большого развития в будущем. Идя по этому пути, он скоро уперся в тупик и разложился после 1922 года. На почве его метафизических порывов выросла символика анимеченного русского художника Кандинского, который ассоциирует вертикальные, диагональные и горизонтальные линии с разными цветами и звуками, и сверхреализм Рауля Клее. Идя дальше к полной свободе от реальности и от искусства вообще, экспрессионизм дошел в Швейцарии в 1916-1922 годах до другого тупика, до даизма и до немца Швиттерса. То и другое выводило уже за пределы живописи, к технике украшения жизни. Сравните Веймарский баухаус 1924 24 годы с его продолжением в Десау или к мотивировкам при помощи не кисти, а клея разных настоящих самделишных материалов вроде проволоки, стекла, бумаги, пуговиц, трамвайных билетов и тому подобного на холсте или на доске». Это тоже признавалось одним из способов чувствовать Бога в каждом явлении путем применения экспрессивных средств выражения сущности.